«Педагог» — хромой раб со школьным ранцем. Слово «педагог» в переводе с греческого означает «ведущий ребёнка». Так называли рабов, которые ухаживали за детьми и провожали их в школу, неся за ними глиняные или деревянные дощечки, палочки для письма и лиру, на которой тоже учили играть в начальной школе. Обычно в «педагоге» — определяли непригодных к другой физической работе людей. Так Перикл, узнав, что его раб сломал ногу, воскликнул, «Еще одним педагогом будет больше». В Древней Греции, где люди делились на свободных граждан и рабов, труд за плату считался презренным занятием, поскольку преподаватели в школе за свою работу получали вознаграждение от общества, Они не пользовались особым уважением. Обучали в школах только мальчиков. И то всего двум предметам — грамматики и музыки. Учителя так и назывались — грамматист и кифарист. С 14 лет ребята давали в полестру Здесь они занимались пятиборьем под руководством учителя, которого мы сегодня называли бы тренером. следующая ступень гимнасии, где первоначально занимались гимнастикой. Впоследствии гимнасии превратились в центры культурной жизни. Поскольку основой воспитания в Древней Греции была физическая и военная подготовка, большая часть юношей, достигших 18-летия, после гимнасий шла в эфебий. Учитель в эфебии — сафронист. По нашим понятиям преподаватель военного дела назначался или избирался из числа уважаемых граждан. Профессия сафрониста в глазах общества была почтеннее грамматиста или кефариста. 17 века педагогика в Европе стала самостоятельной наукой. Основоположником ее считают Чеха Яна Амоса Каменского с его девизом «Учить всех!» всему. Англичанина Джона Локка, создавшего теорию воспитания джентльмена, светского человека, способного вести свои дела. Француза Жан-Жака Руссо с его идеей естественного воспитания. Швейцарца Пистолоци, основавшего свою теорию на саморазвитии природных качеств человека. Однако суть профессии не изменилась. Педагог тот, кто ведет ребенка. В наше время количество знаний, теперь говорят объем информации, возросло тысячекратно по сравнению с прошлым веком. Ребенок за годы обучения вынужден усвоить множество предметов, количество которых растет год от года. Чем больше развиваются промышленность, наука, и искусство, тем больше становится новых профессий. В Америке в 1970-е годы их насчитывали 70 тысяч. Профессия педагога в старом греческом смысле осталась только в начальной школе. Уже на четвертом-пятом году обучения главной задачей учителей становится преподавание отдельных предметов. Специалисты становятся слишком узкими и перестают друг друга понимать. Возникает непонимание между поколениями. Десятилетний мальчик удивляется, почему его дедушка, профессор, все время обращается к нему за помощью, когда дело касается компьютера. Есть многие навыки, которые осваиваются маленькими детьми быстрее, чем взрослыми. В традиционных обществах на праздниках и взрослые и дети пели одни и те же песни. А в наше время даже мода на музыку меняется так быстро, что сегодняшние первоклассники выкинут альбомы десятиклассников, как их отцы выкидывали виниловые пластинки дедов. Это и называется «разрыв поколений». Его нет в традиционных обществах, где старшие передают младшим навыки охоты или земледелия. Особенно силен этот разрыв там, где между педагогом и учеником встают радио, телевидение, кино, пресса, интернет. Сегодняшний педагог учит не жизни, а профессии. Вот, обратите внимание, Саликов, пока я тут перед вами распинаюсь, изрисовал всю парту. «И это я еще не вижу, что именно он там написал и сколько ошибок сделал». «Продолжаю. Профессия моя не непрестижна. И даже мой собственный сын предлагает бросить, наконец, школу и пойти к нему в банк оператором, потому что зарплата там в три раза выше». «А я думаю, как же Пушкин? Что будет с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским? Кто же вам будет о них рассказывать?» «В Москве не хватает преподавателей литературы, химии, биологии. Кто будет учить тебя грамоте, Саликов?» «И убери свой перочинный ножик, Бобров. Ты уже однажды уколол в ногу Пенегина». «Хорошо, хорошо, это было случайно, убери ножик, и никаких случайностей не будет». В общем, я расстроилась. «Неужели вас ничего, кроме денег, не интересует? Никто не хочет приносить пользу людям. Неужели среди вас нет таких, кто хочет стать...» «Учителем, врачом, ученым». «Есть, Яновский, он хочет быть врачом!» — закричали ребята. «Яновский, правда же ты хочешь стать врачом?» «У него отец врач и дедушка. Да-да, Витька у нас врач». «Да при тут польза людям? У Витькиного отца БМВ он нормально зарабатывает». «Это нечестно Виктория Сергеевна. Никто не хочет быть бедным». «Я вот точно за гроши работать не буду. Хотя, чтобы я работал, пусть денежки платят». В общем, поднялся шум. Викса постучала у указкой по доске и, подождав, пока все утихло, сказала, «Я вас поняла. Вопрос сложный. Давайте обсудим его всесторонне. Для начала напишем домашнее сочинение на тему, и я выбираю профессию. Витя Яновский напишет нам о профессии врача. Каждый для себя — «Что-то наметил. Пусть напишет, почему ему нравится эта профессия. Даю две недели». Народ зашумел. «Да мы не выбрали еще». «А я хочу стать футболистом. Просто мне нравится футбол. А я хочу в менеджеры, потому что им платят хорошо. А Глазков собирается в банкиры, потому что он деньги любит. А ты не любишь, да? А я еще не выбрал». «Вот и хорошо», — утихомирила класс Виктория Сергеевна. Вот и напишите, что вы думаете по поводу разных профессий, а потом обсудим. Мне трудно представить себе мир, в котором все люди — банкиры, менеджеры и футболисты. Призадумались. Вечером Кирилл все рассказал маме и о заданном сочинении. «Ужасно интересно», — кивнула Марина. «Просто настоящий социологический опрос. По этим сочинениям можно будет судить о том, какие профессии у школьников считаются наиболее привлекательными». «Мода на профессии меняется. Одно время все девочки хотели в инъяс, а мальчики в программисты. Потом пришла мода на юристов. Но мода модой, а все определяет рынок труда. Понимаешь, что это такое? Это профессии, которые именно сейчас нужны в обществе. Вот ты, Кирилл, давно уже решил, что станешь ученым. Между прочим, сейчас антропологу устроиться на работу довольно сложно. Не так уж много рабочих мест. Ты платят очень мало». «Сегодня быть учёным, скажу тебе откровенно, большая роскошь. Такое может себе позволить только очень увлечённый человек. Каждого, кто выбирает научную карьеру, ждут испытания. Денег будет мало, а слава. Ведь не каждому удаётся сделать значительное открытие. Работы твоего отца известны всему миру. А он никак не может себе купить машину. Да и мы. Сам знаешь, мы многое не можем себе позволить. Так что подумай хорошенько, Кирилл, прежде чем в науку идти». «Нет, мам, я давно уж решил, наука — это так интересно, и потом, что ни говори, все уважают ученых». «Ну, это как сказать, в разные времена одни и те же профессии бывали то уважаемыми, то презираемыми». Во времена просвещения XVIII век звание ученого стало очень почетным, и учителя пользовались уважением. Ученые и философы стали авторитетными фигурами». Императоры приглашали их ко двору, считали за честь знакомство с ними, ценили ученые беседы. У императора Фридриха Великого гостил подолгу философ Вольтер. И русская императрица Екатерина Великая тоже состояла с Вольтером в переписке. В наше время ученые опять теряют то уважение, которым пользовались в прошлом веке. Скажу тебе честно, Кирилл, я была с молоду большим энтузиастом науки, а сейчас все чаще думаю о том, что наукой можно распорядиться в ужасных целях. Великий Эйнштейн способствовал разработке атомной бомбы, а русский академик Сахаров руководил работой по созданию водородной. Оба они потом раскаивались, потому что поняли, их таланты, знания были использованы в политических и военных целях. Но дело-то сделано, и атомные бомбы, придуманные учеными, взрывали военные, а генной инженерия, Как подумаешь, во что можно превратить мир, страшно делается. Вот и думай. И Кирилл задумался. Минут на десять намерение его стать ученым слегка пошатнулось. На завтра Даут сообщил Кириллу, что поздно вечером отец пришел расстроенный. Сказал, что строительную фирму, в которой он пять лет работает, закрыли, и он остался без работы. «Ничего себе!» — расстроился Кирилл. «Что же теперь будет?» Отец сказал, что работу по специальности найти непросто. И «Есть только два пути — в таксисты или на рынок», — мрачно ответил Даут. Но мама просила его в таксисты не ходить. Очень опасная работа. Кирилл не понял, что Даут имеет в виду. Чего такого уж опасного в работе таксиста? «Ты просто не знаешь, как плохо в Москве относятся к людям с Кавказа. У нас есть один родственник, работал таксистом». На него несколько раз ночью нападали, и последний раз так избили, что он глаза лишился. В конце концов, и дед сказал отцу, не ходи в таксисты, лучше иди на базар работать. Оказывается, еще давным-давно мой прадед возил товары в Тбилиси. И дед возил. Он весь вечер рассказывал про эти поездки. Три больших базара было. Один татарский, другой солдатский, третий армянский. И продукты туда привозили не только грузинские крестьяне, но и жители дальних мест. Дедушка сказал, что грузины очень любят хорошо поесть. Целые горы всякой еды продавали. Привозили на двухколесных арбах. На ослах все. Овощи, фрукты, зелень, гусей, индеек, мед. К праздникам пригоняли живых барашков. Сыры привозили из Азербайджана, из Осетии и тушетии Пудами везли. Около Тбилиси были русское село и немецкая колония, и оттуда везли молоко. Из Азербайджана морскую рыбу и икру, оттуда же рис, дыни арбузы. Из Армении привозили гокчайскую речную форель. Вечером в чашке с рисом и фасолью Лобио вставляли свечки, торговали часов до десяти, а потом шли есть и пить вино в Духаны конечно, только мужчины, и дедушку, он тогда меньше нас был, его отец с собой брал. Женщины в Грузии к торговле на базарах не допускались. Но продавали там не одни только продукты. Кроме мясного, рыбного, арбузного, обжорного ряда, на базаре было множество мастерских, устроенных так, что с одной стороны стена снималась, и мастерская превращалась в лавку. Дедушка рассказывал, что когда его брали в Тбилиси, Это было для него и праздником, и школой. Он, оказывается, научился тогда говорить и по-грузински, и по-персидски. Все соседние народы привозили свои товары, у персов покупали ковры и шелк, у дагестанцев знаменитые бурки и черкесски, у турок кофе, маслины, табак, розовое масло. Русских тоже было много, плотники, столеры, печники были из России. Дед помнит, что по-старому Тбилиси ходили точильщики. И кричали по-русски «Точить ножи-ножницы!». Ещё были бродячие крестьяне-торговцы, корабейники. Они приносили из России яркие ситцы, домашние кружева, нитки, складные ножи, даже русские книжки с картинками. Но этого дедушка сам не видел, это ему рассказывали. Оказывается, в те времена у каждого народа были свои излюбленные профессии. Если нужен был каменотёс, обращались к грекам. Кирпичника искали у персов, хорошего портного у евреев. Город славился изобилием портных и сапожников. Все делалось на заказ. Подбиралось на рынке Магазинов, готовой одежды и обуви тогда не было, а костюмы у разных групп были очень своеобразные, замысловатые. По одежде люди узнавали, дворянин ты или торговец, грузин или армянин. Дедушка сказал, что даже бороды и усы были разные. Были цирюльни, где персы красили бороды в рыжий цвет, а грузины тоже красили, но послабее. Армяне и русские вообще бороды не красили, но стригли тоже по-своему. А по базару носились торговцы, кинто, с огромными деревянными подносами на голове. Зато руки у них были свободны. В черном архалуке, в широких шароварах, заправленных в сапоги, они кричали на ломаном русском «Огурец! Огурец!» «Александри молодец! Яблок Антоновецкий! Перцик! Перцик! Априкос!» Народ смеялся и покупал. Дед сказал, что в те годы Тбилиси был мирный город. Там жили люди разных религий. Грузины, русские и греки были православными христианами. Армяне были христианами-грегорианцами. По имени их крестителя святого Григория. Персы, турки, татары, мусульмане. Были горские евреи. Все соблюдали свои праздники и обычаи и редко женились на чужих. Город был многоязычным. Но чужих было очень много, и к ним не относились как к врагам. Каждый знал своё место на базаре, к этому месту относились с уважением. И каждый знал своё место на земле. Я всё-таки не удержался и спросил у деда, неужели совсем-совсем не ссорились? Он сказал, что, конечно, такое случалось, но он лично никогда не видел больших драк и кровопролитий. Весь вечер он рассказывал о старом Тбилиси. Потом про старый Сухум рассказывал. Отец ни слова не говорил, только в самом конце сказал, «Это раньше так было, отец. А теперь Абхазия и Грузия враждуют. Россия и Грузия тоже в плохих отношениях, а на московских рынках азербайджанцы, русские, таджики и корейцы ужиться не могут. Но если работаю хорошую не найду, придется идти на базар. Это плохая перемена жизни».